Глава девятая В тот же вечер Пашка уписывал у председателя жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой. «Жена должна чувствовать», — утверждал Пашка. «Правильно, Ефимыч», — поддакивал Прохоров, согнувшись пополам, стаскивал с таги тесный сапог. «Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?» «Если я приезжаю домой», — продолжал Пашка, — «так...» Усталый, грязный, то все. Так, я должен кого первым делом видеть? Энергичную жену. Я ей, например, «Здорово, Муся!» Она мне должна весело. «Здорово, Павлик! Ты устал?» А если она сама, бедная, наработала за день, то откуда же у нее веселье возьмется?» Заметила на это хозяйка. «Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю, делом. И меня потянет к другим Верно, Ефимович? Абсолютно, воскликнул Прохоров Хозяйка назвала их охальниками. Два часа спустя Пашка появился в здешнем клубе Нарядный, как всегда Он возил с собой чемодан с барахлишком Как э, здесь население? Ничего Довольно равнодушно спросил он у одного парня А сам ненароком обшаривал глазами танцующих Хотел знать, какое он произвел впечатление на местное население. «Ничего», — ответил парень. «А ты, например, что такой кислый? А ты кто такой, чтобы допрос мне устраивать?» — обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился. «Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. Смотри, как бы тебе самому не навели тут». «Ничего», — Пашка подмигнул парню, И продолжал рассматривать девушек и ребят в зале. «Солинники есть?» «Пошел ты!» — сказал парень. Пашку тоже разглядывали. Он такие моменты очень любил. Неведомая, незнакомая, недружелюбная поначалу волновала его. Больше всего его, конечно, интересовали девки. Танец кончился, пары расходились по местам. «Что это за девчина?» — спросил Пашка. У того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не хотел с ним разговаривать, отошел. Пашка стоял около стенки, поигрывал концами гарусного поиска, смотрел на Настю. Заиграли вальс. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал: Предлагаю, натур вальса. Все подивились изысканности Пашки. На него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкина плечо. Пашка, не мигая ласково, смотрел на девушку. Закружились. Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка начал сходу выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать. Смотрели на него. Пашка Выдрючивался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился. Но окончательно он доканал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше местного населения с таким видом точно хотел сказать «Это еще не все». Вот будет когда-нибудь настроение, покажу, как это делается Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно Ну и три ты, весело сказала она, глядя в глаза Пашке Пашка только повел бровью, ничего не сказал Откуда ты такой? Из Питера, небрежно бросил Пашка Все у вас там такие? Какие? Такие, воображалы. — Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти. Настя тихо засмеялась. Пашка весь затрепетал, в ее руках, весь ходуном ходил. — Вы мне нравитесь, — сказал он. — Я такой идеал давно искал. — Быстрый ты, — Настя в упор спокойно смотрела на Пашку. — Я на полном серьезе, — сказал он. «Ну и что?» «Я вас провожаю сегодня до хады. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля». «Договорились?» Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания. Вальс кончился. Пашка проводил девушку на место, опять галантно поклонился и вышел покурить фойе к парням. Парни косились на него». Пашка по опыту знал, что так бывает всегда «Тут забегаловки нигде поблизости нету?» Спросил он, подходя к группе курящих Решил сразу войти в доверие Певишка бы выпить!» Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо «Вы что, языки проглотили?» Спросил Пашка «Тебе кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развел» Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца. «Нет, не кажется. А мне лично кажется. Крестись, если кажется. Парень нехорошо прищурился. Выйдем на пару минут. Потолкуем?» Пашка отрицательно качнул головой. «Не могу». «Почему?» «Нагостеляете сейчас ни за что. Мы потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то, чего вы на меня надулись?» Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал. Парни не ожидали такого поворота? Им понравилась Пашке напрямота? Разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка со остервенением растоптала курок. Тут и рассказали ему, что его карта уже бита. У Насти есть жених, инженер, и дело у них идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей. И, казалось, не слушает, что ему говорят Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился «Посмотрим, кто кого сфотографирует», — сказал он и поправил фуражку «Где он?» «Кто?» «Инженеришка» «Его нету сегодня» «Зарубите себе на носу, я интеллигентов делаю одной левой», — сказал Пашка Танго кончилось Пашка прошел к Насте — Вы мне не ответили на один вопрос. — На какой вопрос? — Я вас провожаю сегодня до хады? — Я одна дойду. — Спасибо. — Не в этом дело. Пашка села рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его смотрели серьезно. Длинные тонкие пальцы, рук заметно дрожали. — Поговорим, как жельтмены. — Боже мой! — вздохнула Настя и поднялась. И пошла в другой конец зала. — Пашка... Смотрел ей вслед Слышал, как вокруг него сочувственно посмеиваются Он не испытывал никакого позора Только стало больно под ложечкой Горячо и больно Он тоже встал и пошел из клуба